Шуты голдели, гоготали, блевали. Плевали в лицо не только друг другу, но и порядочным людям. Особый хор, так называемая «Весна», изображал пение птиц в лесу от соловья до малиновки разными свистами, такими громкими, что звук отражался от стены оглушающим эхом. Раздавалась дикая плесовая песня с почти бессмысленными словами, напоминавшими крики на шабаше ведьм, Ой, жги, ой, жги, шинь, пень, шеваркань, Бей трепака, не жалей каблука. В нашем дамском отделении Пьяная старая баба-шутиха Князь Гумень Ержевская, Настоящая ведьма, Тоже пустилась в пляс, задрав подол И напевая хриплым с перепоя голосом. «Заиграй, моя дубинка, Заваляй, моя волынка, Свекор с печки свалился, За колоду завалился». Кобы знала, возвестила, Я повыше подмастила, я повыше подмастила, свекру голову сломила. Глядя на нее, царица, со сбившейся на бок прическу вся потная, красная, пьяная, прихлопывала, притопывала, ой, жги ой, жги! и хохотала, как безумная. В начале попойки приставала она к ее высочеству, убеждая пить довольно странными пословицами, которых на этот счет у русских множество. Чарка на чарку, не палка на палку. Без поливки и капуста сохнет. И курица пьет. Но, видя, что крон принцессе почти дурно, сжалилась, оставила ее в покое и даже потихоньку сама подливала ей, а, кстати, и нам, фрейлинам, воды в вино, что на подобных пирах считается великим преступлением. В конце ночи Мы просидели за столом от 6 часов вечера до 4 утра. Несколько раз подходила царица к дверям, вызывая царя, и спрашивая: Не пора ли домой, батюшка? Ничего, Катенька, завтра день гулящий, отвечал царь. Приподнимая занавеску и заглядывая в мужское отделение, я видела каждый раз что-нибудь новое. Кто-то, шагая прямо через стол, попал сапогом в блюдо с рыбным студнем. Этот самый студень царь только что совал насильно в рот государственному канцлеру Головкину, который терпеть не мог рыбы. Денщики держали его за руки и за ноги. Он бился, задыхался и весь побагровел. Бросив Головкина, царь принялся за ганноверского резидента Вебера. Ласкал его, целовал. Одной рукой обнимал ему голову, другой держал стакан урта, рта, умоляя выпить. Потом, сняв с него парик, целовал то в затылок, то в маковку, подымал ему губы и целовал в десны. Говорят, причиной всех этих нежностей было желание царя выпытать у резидента какую-то дипломатическую тайну. Мусин Пушкин, которого щекотали под шеей, он очень боится щекотки, а царь приучает его к ней, визжал, как поросенок под ножом. Великий адмирал Апраксин плакал на Тайный советник Толстой ползал на четвереньках. Он, впрочем, как оказалось впоследствии, не был слишком пьян и притворялся, чтобы больше не пить. Вице-адмиралу Крюйсу раскроили голову бутылкую. Князь Меншиков упал замертво, со страшно посиневшим лицом. Его растирали и приводили в чувство, чтобы он не умер. На таких попойках часто умирают. Царского духовника Архимандрита Федоса рвало. «О, смерть моя, Матерь Пресвятая Богородица!» — жалобно стонал он. Князь-папа храпел, навалившись всем телом на стол, лицом в луже вина. Свись, трев, звон разбитой посуды, матерная брань, а плеухи, на которые уже никто не обращал внимания, стояли в воздухе. Смрад, как в самом грязном кабаке. Кажется, если бы прямо со свежего воздуха привели кого-нибудь сюда, его сразу стошнило бы.